В следующую субботу днем Дэн сидел под яркими лучами солнца на скамейке перед увитым плющом зданием, в котором располагалась публичная библиотека Эннистона. В руках он держал газету «Юнион Лидер», видел какие-то слова, но ничего не понимал. Он слишком нервничал. Ровно в два часа подъехала девочка в джинсах. Она поставила велосипед на стоянку у лужайки, потом помахала Дэну рукой и широко улыбнулась. «Итак, вот и абракадабра!» Для своего возраста она была высокой, главным образом благодаря длинным ногам. Густые вьющиеся светлые волосы стянуты в толстый конский хвост, готовый в любой момент распуститься. День выдался солнечный, но прохладный, и на абре была легкая спортивная куртка с надписью «Эннистон Сайклонс» на спине. Девочка схватила с багажника велосипеда пару книг и подбежала к Дэну, по-прежнему улыбаясь во весь рот. Симпатичная, но не красавица, за исключением глаз. Широко посаженные голубые глаза были по-настоящему прекрасны. «Дядя Дэн!» «Ох, как же я рада вас видеть!» И она смачно поцеловала его в щеку. Этого в сценарии не значилось, а ее несокрушимая уверенность, что он непременно окажется хорошим человеком, просто пугала. «Я тоже очень рад тебе, Абра. Присаживайся». Он предупредил ее, что им следует соблюдать осторожность, и Абра, поистине дитя своего времени, Мгновенно все поняла. Они единодушно согласились, что лучше всего будет встретиться в людном месте, а во всем Эннистоне едва ли нашлось бы более людное и открытое место, чем лужайка перед библиотекой, расположенной рядом с небольшим жилым кварталом в самом центре города. Абра смотрела на Дэна с неприкрытым, даже жадным любопытством. Он чувствовал нечто похожее на легкое движение маленьких пальчиков у себя в голове. А где Тони? Дэн прикоснулся к своему виску. Абра понимающе улыбнулась, и эта улыбка довершила портрет будущей красавицы, которая лет через пять разобьет не одно сердце. Привет, Тони. У нее получилось достаточно громко и он даже слегка поморщился, снова вспомнив, как откинулся в кресле своей машины Дик Холларан, чьи глаза на мгновение будто остекленели. «Нам лучше говорить вслух». «Хорошо. Я двоюродный брат твоего отца. Решено?» «То есть не настоящий дядя, но ты так привыкла меня называть?» «Да-да. Вы мой дядя Дэн. У нас не будет проблем» если мы не попадемся на глаза лучшей подруги моей матери, Гретхен Силверлейк. У меня такое впечатление, что она знает на зубок все генеалогическое древо нашей семьи, а оно не слишком-то ветвистое. — Отлично, — подумал Дэн. — Только любопытной подружки матери нам и не хватало. — Все обойдется, — сказала Абра. — Ее старший сын... «Играет в городской футбольной команде, и она не пропускает ни одной игры «Сайклонс». «Почти все сейчас на матче, так что не надо волноваться, что кто-нибудь примет вас за...» Она закончила фразу, послав ему мысленное изображение, напоминавшее картинку из комикса. «Образ вспыхнул и погас, грубый и предельно четкий». Маленькую девочку в темном закоулке преследовал огромного роста мужчина в черном плаще. Девчушка отчаянно сжала колени, и Дэн успел заметить облачко со словами у нее над головой «Помогите, извращенец!» «Вообще-то это не так смешно, как тебе кажется». Он создал другой образ и отправил его ей. Дэна Торранса в полосатой тюремной робе уводят двое полицейских. Он никогда не пробовал делать ничего подобного, его рисунок получился не таким выразительным, но ему было приятно, что вышло хоть что-то. А потом, не дав ему времени опомниться, она вторглась в его картинку. Дэн вынул из-за пояса пистолет, направил его на одного из конвоиров и нажал спусковой крючок. Из дула показался флажок с надписью «Бабах». Дэн уставился на нее с открытым ртом. Абра прижала кулачки к рту и захихикала. «Простите, не смогла удержаться. Мы могли бы заниматься этим часами. Вот было бы весело». Он понял, какое облегчение она испытывала. Абра долгие годы владела прекрасным мечом, но ей не с кем было поиграть. Дэн ощущал то же самое. Впервые со времен своего детства, со знакомства с Холлараном он посылал мысли, а не только перехватывал чужие. Ты права, но только сейчас мы встретились не за этим. Ты должна подробно все мне рассказать. В письме ты только выделила самые главные моменты. С чего начать? Назови хотя бы свою фамилию. Раз уж я стал твоим номинальным дядюшкой, мне вроде как положено ее знать. Эти слова ее рассмешили. Дэн попытался сохранить серьезное выражение лица, но не сумел. Господи, она уже ему нравилась. «Меня зовут Абра Рафаэлла Стоун», — сказала она и всю ее веселость как рукой сняла. «Надеюсь, что та женщина в шляпе никогда этого не узнает». Они просидели на скамейке перед библиотекой 45 минут, и мягкое осеннее солнце грело им лица. Впервые дар, который прежде лишь удивлял, а иногда и пугал Абру, приносил ей истинное удовольствие, даже радость. Благодаря этому человеку она знала теперь, как он называется — сияние. Это было хорошее название, успокаивающее и вселявшее оптимизм, ведь прежде она всегда считала свой талант некой темной силой. Им надо было о многом поговорить, многое сравнить в своих ощущениях, но едва они начали разговор, как к ним подошла полноватая дама лет 50 в твидовой юбке. На Дэна она посмотрела с любопытством, но без подозрительности. «Здравствуйте, миссис Джерард». «Это мой дядя Дэн». «А миссис Джерард...» В прошлом учебном году была моей учительницей литературы. Рад знакомству с вами, мэм. Я Дэн Торренс. Миссис Джерард крепко пожала ему руку. Абра почувствовала, что Дэн, дядя Дэн, уже расслабился. И хорошо. «Вы живете неподалеку, мистер Торренс?» «Совсем рядом, во Фрейзере. Я там работаю в хосписе, в доме Хелен Ривингтон». Вот как? Это очень полезная работа. Абра, ты уже прочла мастерового? Тот роман маламуда, который я рекомендовала. Абра понурилась. Еще нет. Он у меня внуки. Я получила подарочную карту на день рождения. Вот только пока руки не дошли. Кажется, он довольно сложный. Нук торговая марка электронных книг издательства Barnes and Noble's. «Ты уже вполне готова к серьезной литературе», — заметила миссис Джерард. «И давно. Учти, у тебя не за горами выпускной класс, а потом и колледж. Начни читать сегодня же». «Приятно было познакомиться с вами, мистер Торренс. У вас необычайно умная и развитая племянница». «Но ты должна всегда помнить простую истину, Абра. Кому много дано, с того многое и спросится». Чтобы подчеркнуть свою мысль, она прикоснулась пальцем к виску Абры, а потом поднялась по ступенькам библиотеки и скрылась внутри. Абра повернулась к Дэну. «Вроде все прошло гладко». «Да, пока все хорошо», — согласился он но если она упомянет обо мне в разговоре с твоими родителями? Нет, они едва ли где-то пересекутся. Мама сейчас в Бостоне ухаживает за моей Момо, у нее обнаружили рак. Печально слышать. А Момо — это твоя бабушка. Прабабушка. И вообще, если разобраться, — продолжила Абра, сказав, что вы мой дядя, мы не очень-то и соврали. В прошлом году на уроке биологии мистер Стейли объяснил, что все люди построены по одной генетической схеме. По его словам, разными нас делают совсем незначительные мелочи. Вы, например, знаете, что мы с собаками имеем 99% общих генов? — Нет, — признался Дэн. — Но теперь понимаю, почему собачьи консервы всегда казались мне такими аппетитными на вид. Она рассмеялась. Если верить науке, вы действительно можете приходиться мне дядей, кузенам или любым другим родственникам. Вот, собственно, и все, что я пыталась сказать. Похоже на теорию родственной относительности Абры. Наверное, можно и так сказать. Не все родственники даже напоминают друг друга, не у всех одинаковый цвет глаз или волос, а у нас с вами есть нечто общее, что роднит нас гораздо больше, чем остальных людей. Мы с вами необычные родственники. Как вы думаете, это какой-то ген вроде тех, что дают людям голубые глаза или рыжие волосы? И, между прочим, вам известно, что в Шотландии наибольший процент рыжих на душу населения в мире? Нет, неизвестно, сказал Дэн. Ты прямо кладезь информации. Ее улыбка чуть померкла. Вы иронизируете, да? ничуть вероятно сияние может быть генетическим явлением но в точности я не знаю думаю этот вопрос не поддается изучению вы имеете в виду что мы непостижимы как бог вселенная и тому подобное да в какой то степени он вдруг обнаружил что вспоминает чарли хейеса и всех остальных до и после него кого он в роли доктора сна, проводил в мир иной. Некоторые люди называли смерть уходом в лучший мир. Дену нравилось такое определение, потому что оно представлялось ему верным. Когда мужчины и женщины уходили у тебя на глазах, покидая игрушечный городок реальности и отправляясь в клауд за загробной жизни, это в корне меняло твой образ мыслей. Для тех, кто подступал к краю, реальный мир уходил куда-то. В такие переходные моменты Дэн всегда ощущал присутствие чего-то невидимого, но огромного по ту сторону врат смерти. Они засыпали, просыпались и уходили куда-то. Уходили действительно в иной мир. И у него с самого детства была веская причина верить в это. «О чем вы думаете?» — спросила Абра. «Я могу это видеть, но не понимаю». «А мне хотелось бы». «Даже не знаю, как объяснить», — ответил он. «Там у вас было что-то о призрачных людях, верно? Я однажды тоже их видела на маленьком поезде во Фрейзере. Это мне вроде бы приснилось, но, кажется, происходило на самом деле». У него округлились глаза. «В самом деле?» «Да. Не думаю, что они хотели причинить мне зло» просто смотрели на меня, но все равно вид у них был жутковатый. Я решила, что это должно быть те люди, которые катались на поезде в давние времена. — А вы встречались с призраками? — Наверняка ведь встречались, я права? — Да, но в последний раз очень давно. И некоторые из них были не просто призраками. Привидения не оставляют лохмотьев своих полуразложившихся останков — на стульчиках в туалете и на занавесках в душе. Скажи мне, Абра, что твои родители знают о сиянии? Папа считает, что его больше нет, за исключением мелких проявлений, когда я, например, позвонила из летнего лагеря из-за болезни Мумо, и очень этому рад. Мама знает, что оно все еще при мне». Она иногда просит помочь найти потерянную вещь. Месяц назад это были ключи от ее машины, которые она оставила на папином верстаке в гараже. Но и она не догадывается, как много во мне этого. Между собой они стараются не обсуждать эту тему. Она сделала паузу. Момо знает больше. Но ее это так не пугает, как отца с матерью она просто попросила меня проявлять осторожность потому что если люди узнают Абра скорчила смешную гримасу закатив глаза и показав язык помогите извращенка понимаете о да она благодарно улыбнулась ему уж вы то точно меня понимаете кто нибудь еще догадывается как сказать Мумо посоветовала побеседовать с доктором Джоном, потому что ему кое-что и так уже известно. Он видел, как я <кхм> сотворила один трюк с ложками, когда была еще совсем маленькой, и я зачем-то подвесила их к потолку. «Речь идет случайно не о Джоне Долтоне?» У нее загорелись глаза. «Вы его знаете?» «Признаться, я знаю его очень хорошо». Однажды я нашел то, что он потерял. Часы? Точно. «Но и ему я всего не рассказываю», — продолжила Абра. Она выглядела встревоженной. «И уж точно ему не надо знать про мальчика-бейсболиста, как и про женщину в шляпе. Потому что он обо всем сообщит родителям, а у них сейчас других забот хватает». Да и что они могут сделать в такой ситуации? Самое время перейти к сути дела. Кто такой этот мальчик-бейсболист? Брэдли Тревор. Бред. Он иногда еще разворачивал свою бейсболку козырьком назад, считал, что это приносит удачу. Вы слышали о такой примете? Дэн кивнул. Он мертв. Они убили его. Но сначала пытали ножом. Они причинили ему столько боли. Ее нижняя губа задрожала, и внезапно она стала больше похожа на девятилетнюю малышку, чем на тринадцатилетнего подростка. «Не надо плакать, Абра. Нам нельзя привлекать к себе». «Знаю, знаю». Она низко склонила голову, несколько раз глубоко вздохнула и снова посмотрела на него. В ее глазах по-прежнему блестели слезы, но губы дрожать перестали. «Все в порядке», — сказала она. «Как же здорово, что больше не надо жить одной с этими мыслями в голове». Он внимательно выслушал ее рассказ обо всем, что запомнилось ей после первого знакомства с Брэдли Тревором два года назад а запомнилось не так уж много. Самый четкий образ, сохранившийся в памяти, перекрикивающиеся лучи многочисленных фонариков, освещавших лежавшего на земле мальчика, и его крики. Их она забыть не могла. Им нужно было освещать его, потому что они совершали над ним какую-то операцию сказала Абра. По крайней мере, так это у них называлось. Но на самом деле они лишь терзали и пытали его. Она рассказала ему, как снова столкнулась с Брэдли Тревором, увидев его фото на последней полосе газеты «Энни Шопер среди снимков других пропавших детей, как прикоснулась к его фотографии, чтобы проверить, сумеет ли хоть что-то узнать о нем. «А вы умеете это?» — спросила она. — Прикасаться к предметам, чтобы в вашей голове возникали различные образы, узнавать о них больше? — Порой, но не всегда. У меня это лучше получалось, когда я был ребенком. — Значит, вы думаете, что с возрастом у меня это тоже пройдет? — Я была бы не против. — Она задумчиво помолчала. — Хотя совсем потерять этот дар я тоже не хочу. Не могу даже объяснить, почему. Мне не нужно объяснений. Это наша с тобой особенность, верно? То, что умеем только мы. Абра улыбнулась. Ты твердо уверена, что знаешь, где они убили того паренька? Да, там же похоронили. Вместе с бейсбольной перчаткой. Абра протянула ему листок из блокнота. Это была копия. Ей не хотелось показывать кому-либо тот первый листок, на котором она сначала вывела имена парней из «здесь и сейчас», причем много раз. Даже то, как были написаны те имена, казалось теперь невероятной глупостью. Эти крупные жирные буквы выражали не любовь, а любовь. «Не надо так уж смущаться», — рассеянно заметил Дэн, изучая листок. Я в твоем возрасте запал на Стиви Никс, а еще на Энн Уилсон из группы Харт. Ты, должно быть, даже не слышала о ней. А ведь я мечтал, что однажды сумею пригласить ее в пятницу на дискотеку в средней школе Гленвуда. Как тебе глупость?» Она смотрела на него, открыв рот от удивления. «Да, это глуповато, но вполне естественно». Нет ничего естественней. А потому перестань заниматься самобичеванием. И я не залезал к тебе в голову. Твои мысли передались мне сами по себе. О, Боже!» У Абры запылали щеки. «Мне потребуется какое-то время, чтобы к вам привыкнуть, верно?» «А мне к тебе, милая». Он снова принялся рассматривать слова на листке. «Посторонним вход воспрещен» по распоряжению шерифа округа Кантон, компания Organic Industries, этаноловый завод номер 4, «Фриман», Айова, закрыт до особого распоряжения. Как ты получила эту информацию? Просматривая картинку снова и снова? Перематывая, как фильм на видео? Со знаком «Посторонним вход воспрещен» было легко, А вот со всей этой органической чушью и этанолом пришлось повозиться. Вы так умеете?» «Никогда не пробовал. Быть может, однажды, но очень давно. Сейчас уже, наверное, не получится». «Я нашла город Фриман в штате Айова на компьютере», — сказала она. «А потом на Гуглерс смогла увидеть завод. Это все реально существует». Мысли Дэна вернулись к Джону Долтону. Кое-кто в программе распускал слухи о необыкновенной способности Дэна находить потерявшиеся вещи, но только не Джон. И чему тут было удивляться? Доктора дают клятву хранить врачебную тайну, как члены АА обещают держать при себе сведения о своих товарищах. Так что Джон как бы гарантировал двойную степень конфиденциальности». Абра размышляла вслух. «Вы ведь можете позвонить родителям Брэда Тревора, правда? Или в управление шерифа округа Кантон? Меня бы они не восприняли всерьез, а взрослому должны поверить». «Вероятно, я действительно могу это сделать». Но только мужчина, которому известно, где закопано тело пропавшего ребенка, автоматически будет зачислен в число главных подозреваемых, а значит, если он решится связаться с властями, необходимо очень тщательно продумать, каким образом поставить их в известность. — Да, Абра, ну и в историю ты меня втянула. — Простите, — прошептала она. Он положил ладонь поверх ее руки и мягко пожал. «Ты не должна просить прощения. Эта мысль предназначалась не для тебя». Неожиданно она выпрямилась и вся подобралась. «О, Господи! Сюда идет Ивонна Страут, моя одноклассница!» Дэн поспешно отдернул руку. Он увидел шагающую к ним по тротуару пухленькую темно -русую девочку, Примерно одного с Аброй возраста. На плече она несла рюкзачок, а к груди прижимала довольно потрепанную тетрадь. Ее острые глазки с любопытством стреляли по сторонам. «Вот уж кто точно захочет узнать о вас все!» — сказала Абра. «То есть абсолютно все! А потом начнет болтать об этом на каждом углу!» «Вот тебе раз!» Дэн посмотрел на девочку. — Мы тебе совершенно не интересны. — Помогай, Абра, — сказал он и тут же почувствовал, как она включилась. Когда они объединились, мысль приобрела силу и глубину. — Мы не представляем ни малейшего интереса. — Вот это хорошо, — сказала Абра, — еще немного. Вместе, словно поем дуэтом. Ты нас вообще не замечаешь. Мы неинтересны тебе, и у тебя есть чем сейчас заняться. Ивонна Страут ускорила шаг, небрежно махнула Абре рукой и поспешила дальше. Взбежала по ступенькам библиотеки и скрылась за дверью. — Мать моя женщина, — сказал Дэн. Абра... Серьезно посмотрела на него. Согласно теории родственной относительности Абрыстоун, это вовсе не исключено. Вы очень похожи. Пещерная леди в шкуре мамонта держит за руку маленького мальчика. Оба расхохотались.